Глава двадцать восьмая «Фёкла, а ты не могла бы снова показать мне портрет твоей бабушки?» Я сама не верила в ту невероятную теорию, что возникла в моей голове. Но ведь все сходилось одно к одному. Бабушка исчезла из поселка пять лет назад. А спустя два года появилась в доме и сделала небольшую пометку, касающуюся большого зеркала, и снова пропала. А еще через три года умирает бабушка Федьки, и она попадает в мой мир через то самое зеркало. Девочка откликнулась сразу же. Отдала мне телефон, на котором было изображение пожилой женщины с короткой стрижкой и пепельно-фиолетовыми волосами. И Я прищурилась, всматриваясь в каждый миллиметр портрета и пытаясь найти фамильное сходство. Потом ушла в спальню, где стала сверяться с семейным портретом. Нет, это точно не моя бабушка. Если только она не изменила свою внешность. Голова начала гудеть от этих домыслов. А ты хорошо помнишь свою бабушку? Долго с ней жила? «Всю жизнь!» Федька пожала плечами. «Она меня забрала, когда я была совсем маленькая!» «Не сходится!» «Значит, это не Эрин Маклин, воспитывала Федору в другом мире!» Я почувствовала легкое сожаление. Я была бы рада обрести младшую сестру. Но нет, нас связала всего лишь случайность. На остаток дня я предоставила Федьке свободу действий, а сама засела в мастерской в окружении записей бабушки и книг по магии. Раз уж жители Уайтфилда не соврали, а я пообещала вернуть бабушкины долги, нужно было заниматься делом. Федора же, как я могла видеть из окна, решила поискать съедобные травки, годные для добавления в чай, и сейчас усердно вырывала пучки сорняков, выискивая вероятные грядки возле дома. Информации было столько, что мне пришлось найти пустые листы и начать делать собственные записи. Что, кому и когда обещала Эрин, в каком состоянии вещи, над чем уже начата работа, А что еще ждет своего часа? Казалось бы, овладеть магией за два дня просто невозможно. Но то ли надо мной не висела необходимость угождать сестре и опасаться мачехи, то ли действовал сам дом, сверху донизу пропитанный магическим мастерством Эрин Маклин, но я буквально кожей начала ощущать магию в предметах. Конечно же, это была капля в море, но мне казалось, что я сделала огромный шаг вперед в постижении собственной силы. Ведь за долгие годы я не могла добиться и этого. «Эрин, Эрин, что же ты скрываешь? И куда пропала?» Приговаривала я, приводя бумаги в порядок. К сожалению, ответить мне никто не мог. Но у меня еще была надежда разговорить Анику, чтобы разузнать насчет моей мамы и драконов, от которых меня нужно было спрятать. Именно этим я и занялась на следующий день. Федоре удалось обнаружить среди высокой травы несколько грядок, а на одной из них нашлась фиолетовая мята и мелиса. Мяту Федора сначала забраковала за необычный цвет но потом решила дать мне на проверку. Так что на завтрак у нас был душистый чай, а заодно и небольшой гостиниц для Аники. Мы собрали еще немного трав и положили их в пустую жестяную коробочку. Возможно, у Аники и своих травок хватало в огороде, но идти в гости с пустыми руками было бы неприлично. Как я не надеялась разговорить и без того словоохотливую соседку, она упорно игнорировала сначала мои намеки, а потом и прямые вопросы. Зато активно ахала и охала, когда я раскрыла ей, кто такая Федора. Мы решили оставить в тайне то, что девочка попала в наш мир через зеркало. Немного исказили действительность и сказали, что Федора просто заплутала в лесу в своем мире и вышла прямиком к моему дому. «Лучше никому не говори, что ты родная внучка Эрин». Напутствовала меня Аника, когда мы уже стояли на пороге. «Кажись, дальней родственницей, некровной. Так будет лучше». Но ведь все в поселке уже знают, что я внучка. А ты слух пусти, что дом тебя не сразу принял. Вы же на рынок идете? Вот там и пожалуйся, что с трудом вошла в дом, и мимоходом упомяни, что Эрин сестра твоей бабки. Мол, ты ее внучкой сказалась, чтобы проще было. Аника, зачем все это? Кого мне нужно опасаться? Я посмотрела старушке в глаза и положила руку на дверь, не давая ее закрыть если Анике вдруг захочется щелкнуть меня дверью по носу. «Не знаю я, деточка», — вздохнула Аника. «Только Эрин очень надеялась, что ты однажды сюда вернешься вместе с матерью. Но, видно, она так и не решилась бежать». Аника замолчала и сразу как-то поникла. Сгорбилась и стала еще меньше ростом, чем была. Не дожидаясь, пока я отпущу дверь, она развернулась и скрылась в глубине дома. Идя с Федорой по пыльной дороге туда, откуда доносились звуки бойкой торговли, Я прокручивала в памяти слова соседки. И то, как она выделила слова «с матерью», «не с родителями», «не с семьёй». семьей. и от кого тогда должна была бежать моя мама?»